Словарь. Адаптация. В биологии совокупность морфофизиологических, поведенческих, популяционных и других особенностей биологического вида, обеспечивающая возможность специфического образа жизни в определенных условиях внешней среды. И сам процесс выработки приспособлений организмов к условиям их существования. Подобно многим другим терминам в психологии, Адаптация имеет несколько значений, но в основе всех этих значений лежит понятие, передаваемое его латинским корнем – приспособлять. Так называемый общий адаптационный синдром был предложен Гансом Селье как часть типичной реакции организма на опасный вызов со стороны среды. Аффект – относительно кратковременное бурное проявление эмоций Например, ярость, гнев, возникающие, как правило, в ответ на сильный раздражитель. Виктимология. Определяется, как изучение жертв преступления и всего, что связано с такой жертвой. Драбкин и Виано. Как изучение взаимосвязи между преступником и жертвой. Шефер. И как наука о жертвах. Куташ и другие. Бенджамин Мендельсон был первым, кто предложил выделить виктимологию как науку. Однако интерес к виктимологии начал развиваться лишь в 1940-х годах. Фон Хентинг полагал, что между жертвами и преступниками часто существует отвратительный симбиоз, при котором жертва стимулирует преступника к совершению криминального действия в отношении этой самой жертвы. Он называл такие жертвы активирующими пострадавшими. Я описал четыре вида таких жертв. А. Те, которые желают ущерба, подчиняющиеся. Б. Те, которые поступают так с целью достижения большего выигрыша, потворствующие. В. Те, которые сотрудничают, способствующие. Г. Те, которые провоцируют или подталкивают, подстрекающие. Мендельсон развил это понятие, разделив жертвы на восемь категорий, в зависимости от степени виновности. Вольгланд нашел этому эмпирическое подтверждение, когда обнаружил, что 26% жертв убийств ускоряли нападение своего агрессора. Куташ разработал базовый виктимологический словарь агрессии и систему классификации, устанавливающую общую терминологию для этой новой науки. Гендер. Термин был введен в употребление в поведенческих и социальных науках с целью отличить обозначаемое им понятие от понятия пола. Разделение этих понятий возникло в феминистической литературе, чтобы подчеркнуть, что анатомия не есть судьба, поскольку пол задается биологически, а гендер создается культурой – мужской и женский, пример разграничения по половому признаку тогда как маскулинный и феминный пример гендерного описания. Даосизм – учение о дао, или пути вещей, возникло в Китае в VI-V веке до нашей эры Основоположником учения считается древнекитайский философ Лао Цзи, призывавший следовать природе, жить естественной жизнью. Детерминизм – в философии понятие детерминизма несет в себе элемент необходимости. Все вещи в этом мире должны происходить именно так, как будто они происходят в силу предшествующих им причин. Эта идея является центральной для науки, утверждающей, что если бы нам были известны все факторы, причастные к некоему грядущему событию, его наступление можно было бы точно предсказать и наоборот, если событие происходит, значит оно неизбежно. Каждая вещь и каждое событие во Вселенной определяются и всегда будут определяться законами природы, которые можно установить посредством научных методов. Что касается человеческого поведения, то здесь сложилась интересная система альтернативных утверждений, которая обладает несомненной значимостью за пределами психологии, как науки или профессии и имеет отношение к повседневному человеческому поведению и общественным институтам, включая законы общества и религиозные догмы. Прежде всего, приходит на ум ряд занятных противоречий. Как уже отмечалось, ученые рассматривают жизнь как детерминированный процесс и обычно верят в неизбежность определенной линии поведения. Если бы мы знали о конкретном человеке все, мы могли бы предсказать каждый его шаг. Однако на протяжении всей истории общества точка зрения здравого смысла была представлена позицией индивидуальной ответственности. Как принято считать, индотерминизм исходит из того, что индивидуум имеет свободу выбора, что люди способны предсказывать последствия своих поступков и решать, как именно им действовать, например, добиваться ли им собственных эгоистических целей даже в ущерб окружающим. Частейший пример индетерминизма Вера в свободу воли, согласно которой за все сознательное поведение ответственность ложится на людей. Законы большинства обществ и догматы многих религий, в первую очередь иудаизма и их христианства, базируются на идее индивидуальной ответственности. Последствия поступков в виде наказания на этом свете или на том трактуются с позицией моральных принципов и поведения индивидуума. В этом старом как мир споре детерминистов и индетерминистов психологи занимали разные позиции. Последовательные бихевиористы склонны к беззаговорочному детерминизму, а приверженцы экзистенционализма к идентерминизму. Однако, хоть это возможно и противоречит логике, большинство психологов сочетают в своем творчестве элементы обоих подходов. Они отдают должное детерминизму как: необходимому элементу научного метода, что не мешает им, тем не менее, действовать с позиции индетерминизма. Безусловно, недавние события, произошедшие в мире физики, заставляют усомниться в научной легитимности дотерминизма Говорят так, мы имеем в виду невозможность одновременно определения импульса и положения электрона. Судя по всему, всегда будут существовать зоны неопределенности. Исходя из таких наблюдений, физик-теоретик Вернер Гейзенберг Удостоенный Нобелевской премии в 1932 году сформулировал принцип, известный под названием принципа неопределенности Гейзенберга, и показал, что классическая ньютоновая физика просто не применила на уровне атомов. Если приравнять отдельного человека к атому, можно сказать, что хотя принцип детерминированности или определенности справедлив в отношении человека как вида, приводя к детерминистической номатетической позиции, Принцип неопределенности столь же справедлив, применительно к человеку, как индивиду, чье поведение оказывается лишь частично объяснимым на основе предшествующих событий. Иными словами, полностью предсказать поведение конкретного человека невозможно. Дзен-буддизм. Медитация школа Магдидны. Северный буддизм. Стал известен на Западе в первое десятилетие после Второй мировой войны. Его парадоксальные учебные задачи, куаны, поставили в тупик и заинтриговали западных ученых. Открыто признаваемая цель этих задач – завести отвлеченное логическое мышление в тупик или вызвать его остановку и ввести учеников в состояние непосредственного восприятия своей неповторимой эссенциальной природы. Буддизм возник из проповедей индийского мудреца Гуатамы Сидхартхи которую люди называли Буддой, ясновидящим, как воплощение высшей мудрости и добродетели. Будда учил, что страдание и неудовлетворенность – неотъемлемый элемент состояния человека, что все явления постоянно изменяются и что никто не обладает обособленным и неизменным «я». Игнорирование этих признаков бытия приводит к тщетным попыткам удержать ускользающие явления, видимость, что приносит страдания. Мудрость, заключающаяся в отказе от этих попыток и являющаяся следствием ясного восприятия, уменьшает страдания. Будда учил методу, названному восьмичленным путем благородных, как средство достижения этой цели. Он состоит в практике правильно понимать, ставить цели, говорить, поступать, добывать средства к жизни, делать усилия осознавать происходящее и концентрироваться. По поводу существования Бога Гуатама отказался высказать свое мнение, заявив, что это вопрос, не приносящий дохода. Инфантильность. Термин, введенный Лосикю в 1864 году, для обозначения поведения взрослых людей, имитирующего детскость. Термин претерпел некоторые содержательные изменения. Сейчас это понятие означает виды поведения, физический статус или эмоциональное состояние, обнаруживающие поведенческие характеристики детского возраста. Восприятие. Под восприятием или перцепцией понимается как субъективный опыт получения сенсорной информации о мире людей, вещей и событий, так и те психологические процессы, благодаря которым это совершается. Когниция – мысль, суждение. Когнитивная психология – это психология познавательных процессов, ощущения, восприятия, внимания, памяти, мышления. Когнитивно-поведенческая психотерапия – это подход, предназначенный для изменения умственных образов, мыслей и мыслительных паттернов с тем, чтобы помочь больным в преодолении эмоциональных и поведенческих проблем. Он основан на теории, согласно которой поведение и эмоции отчасти обусловлены когнициями и когнитивными процессами, изменять которые можно научиться. Мотивация. Попросту говоря, мотивация отвечает на вопрос «почему» в отношении поведения. Она указывает на внутренние состояния организма, которые стоят за побуждением, настойчивостью, энергией и направлением поведения. Обычно мотивация включает целенаправленность и активацию поведения, поэтому приводит разграничение между мотивацией как диспозицией или тенденцией и мотивацией как активацией или возбуждением. Организм может при определенных обстоятельствах испытывать тревогу, страх или голод как мотивационную тенденцию. Но мотивация как активное состояние появляется только в тот момент времени или в той ситуации, когда данный организм действительно возбужден, то есть мотивирован. Психоанализ Термин «психоанализ» используется в трех случаях. А. Для обозначения слабо связанной совокупности идей о природе человеческого разума, в частности о развитии личности и психопатологии. Б для описания методики терапевтического вмешательства при определенном спектре психологических нарушений и «В» для обозначения метода исследования. Все эти три аспекта психоанализа были созданы Зигмундом Фрейдом в последние десятилетия XIX века. Психоанализ ставит центр внимания бессознательные психические процессы и мотивации. Вытеснение из сознания неприемлемых для него влечений, преимущественно сексуальных и травмирующих переживаний, рассматривается в психоанализе как главный источник невротических симптомов и различных патологических явлений, забываний, ошибочных действий и тому подобное. В основе терапии анализ вытесненных комплексов с помощью свободных ассоциаций анализа сновидений и тому подобное. Психотерапия, от греческого «душа», «лечение» – это метод работы с пациентами, клиентами в целях оказания им помощи в медификации, изменении или ослаблении факторов, мешающих эффективной жизни. В настоящее время не является однозначно понимаемой областью научных знаний и практических подходов, а представляет собой всего лишь их сочетание – и частично взаимодействие отличается различными психологическими, медицинскими, антропологическими, социоэкономическими, экологическими и философскими установками и чрезвычайно широким спектром применения. В общих чертах Бастин в 1982 году определяет психотерапию как особый вид межличностного взаимодействия, при котором пациентам оказывается профессиональная помощь психологическими средствами при решении возникающих у них проблем или затруднений психического характера. Впервые термин «психотерапия» введен в конце XIX века тюком в опубликованной им в 1872 году книге «Иллюстрации влияния разума на тело». Одна из глав так и названа «психотерапия». Общеупотребительным термин «психотерапия» становится только в 90-х годах XIX века в связи с развитием техники гипноза. В русскоязычной литературе более принятым является определение психотерапии как системы лечебного воздействия на психику и через психику на организм больного. И, следовательно, будучи методом лечения, психотерапия традиционно входит в компетенцию медицина – карвасарский. Рефлексы. Реакции организма, вызываемые центральной нервной системой в ответ на действие внешних сил или внутренних раздражителей. Иван Михайлович Сеченов в труде "Работа головного мозга" 1863 год утверждал, что все акты сознательной и бессознательной жизни по способу происхождения суть рефлексы. Эта концепция была развита Иваном Петровичем Павловым, создавшим учение о безусловных и условных рефлексах. Наследственно закрепленные врожденные рефлексы называют безусловными, рефлексы, вырабатываемые в течение жизни организма, условными. Стереотип. Составная часть установки, закоренелая, нередко навязываемая воспитателями, общественной моралью и средствами массовой информации, въевшаяся в сознание человека представление о каком-либо явлении или предмете. Тренинг ассертивности или уверенного поведения разработан Эндрю Салтером и популяризован Джозефом Вольпой и Арнольдом Лазарусом. Тренинг ассертивности чаще всего составляет один из аспектов более широкой терапевтической программы. Его цели включают А. Повышение осознанности личных прав Б. Различия неассертивности, ассертивности и агрессивности. В. Обучение вербальным и невербальным умениям. Последняя категория включает умение говорить «нет», обращаться с просьбами и выдвигать требования, выражать положительные и отрицательные чувства, начинать поддерживать и заканчивать разговор. Эмпатия. Обычно понимается как сострадательное переживание одним человеком чувств, восприятий и мыслей другого. Некоторые ранние европейские и американские психологи и философы, такие как Шеллер или МакДугал, рассматривали эмпатию как основу для положительных социальных отношений. Клинические психологи и другие исследователи терапевтических ситуаций, такие как Труа, склонны Трактовать этот термин наиболее широко, включая в него интеллектуальное понимание терапевтом клиента, разделение терапевтом чувств клиента, непринужденность и эффективность коммуникации и положительный аттитюд терапевта в отношении пациента. Другие психологи, такие как Даймонд, выделяют когнитивные аспекты, фокусируясь на способности одного субъекта к интеллектуальному пониманию внутреннего опыта другого. Значение когнитивной эмпатии, по-видимому, состоит в ее способности облегчать процесс коммуникации между двумя людьми. Предполагается также, что испытывающий эмпатию человек вследствие этого будет в большей степени склонен к выражению симпатии, оказанию помощи и принятию другого. Третий подход в эмпатии определяет ее как переживание субъектом эмпатии определенной эмоции вследствие осознания им, что другой человек переживает именно эту эмоцию. Некоторые теоретики, работающие в рамках психологии развития, полагают, что подобное взаимопроникновение чувств родителей и ребенка является ключевым звеном в процессе созревания. Этиология. Учение о причинах и условиях возникновения болезней. Этология. Наука о поведении живых организмов в их естественной среде обитания, в понятие которой включается не только физическая среда, но и социальные взаимодействия. Это логическое учение рассматривает также роль естественного отбора в формировании поведения животных. Оно основано на имплицитном допущении, что поведение в значительной степени определяется генотипами, которые, в свою очередь, являются продуктом эволюционной истории вида. С ним связано еще одно допущение, а именно, отбор по генотипу происходил под влиянием последствий естественно появляющихся форм поведения. Самостоятельное научное направление эта логия оформилась в начале тридцатых годов двадцатого века благодаря работам Лоренса и Тинбергена.